Глава восьмая. Неизвестность. «Ну что, господин Буагибо, вгляделись ли вы?» — сказал плотник лукавым и довольным тоном. «Отгадаете ли сами по себе, что вас должно всего больше интересовать в ней?» Маркиз привскочил и тотчас же опять опустился на стул. Луч света мелькнул наконец в уме его, И его проницательность, столь долго обманываемая, вдруг зашла дальше, нежели желал Жан. Он как будто догадался и вскричал голосом, исполненным жестокого негодования. «Теперь она не пробудет здесь ни минуты дольше!» Нечаянно разбуженная, испуганная, Жильберта увидела перед собой гневное лицо маркиза, сочла себя пропавшую и с отчаянием, думая, что вместо сближения отца с господином Буагибо она послужит причиной еще сильнейшей вражды между ними, помышляла только о том, чтобы взять всю вину на себя и спросить прощения господину Антуану. Упав на колени с грациозностью цветка, склоняющегося под ветром бури, она схватила дрожащую руку маркиза и, задыхаясь от волнения, опустила свою прелестную головку и прислонила к руке старика чело, подернутое смертной бледностью». «Эх, эх!» — сказал плотник, ухватив другую руку маркиза и сильно потрясая ее. «Не грех ли вам, господин Буагибо, испугать до такой степени это дитя? Или на вас опять нашла хандра? Неужто, наконец, я должен буду рассердиться?» «Кто она?» — возразил маркиз, силясь оттолкнуть Жильберту, но слишком ослабев от судорожного сжатия всего существа своего. «Скажи мне, кто она? Я хочу знать!» Вы уже знаете, потому что вам было сказано, отвечал Жан, пожимая плечами, она бедная и неизвестная сестра сельского священника. Не от того ли вы обходитесь с нею так сурово? Или хотите, чтобы она знала об вас то же, что я знаю? Опомнитесь. Не показывайте ей своих недостатков, господин Богибо. Видите, что ваш злой вид заставляет ее умирать со страха. Хороша манера принимать и угощать гостей у себя в доме. Могла ли она ожидать этого, видев столько ласки от вас? А всего-то хуже, что я не могу сказать ей, на кого вы сердитесь, потому что сам на этот раз ничего не понимаю». «Не знаю, смеетесь вы надо мною или нет, — сказал Маркиз, совершенно встревоженный, — но что вы хотели сейчас сказать мне? Одну вещь, которая принесла бы вам удовольствие, но которой теперь не скажу, потому что вы уж не в полном рассудке». «Жан, говорите! Объяснитесь! Я не могу выносить этой неизвестности!» «Я также не могу ее выносить», — сказала Жильберта, заливаясь слезами. «Не знаю, Жан, что вы сказали или хотели сказать обо мне. Не знаю, что здесь за положение мое. но она невыносима. Уйдем отсюда!» «Нет, нет», — подхватил Маркиз с нерешительностью и стыдом. «На дворе ещё дождь и погода ужасная. Я не пущу вас!» хорошо зачем же вы сейчас хотели прогнать ее возразил жан с презрительным спокойствием кто поймет ваши капризы я отказываюсь понимать их и ухожу я не останусь здесь без вас вскричал жильберта бросаясь к плотнику который делал вид будто собирается уйти сударыня извините я не знаю кто вы сказал господин богибо остановив ее и удерживая также плотника «Сделайте милость, выслушайте меня. Если вы чужды мрачному беспокойству, которое меня мучит в эту минуту, простите мое волнение, которое должно вам казаться очень смешным, но которое, поверьте, очень тяжело. Я обязан объяснить вам его. Мне намекнули, что вы не та, за кого я вас принимал, что вы другая особа, которую я не хочу ни видеть, ни знать. Боже мой, не знаю, как бы вам это сказать». «Или вы вполне понимаете меня, или вовсе не можете понять?» «А, теперь я понимаю», — наконец сказал хитрый плотник. «И сейчас скажу за вас то, чего вам не удается объяснить. Мадам Роза», — примолвил он, обращаясь к Жильберте и смело называя ее именем сестры Кюзьонского священника. «Верно вы знаете девицу Жильберту де Шатабрен, вашу молоденькую соседку. Ну так вот». Господин Маркиз за что-то очень сердит на нее, как видно. Надо полагать, что она нанесла ему какую-нибудь тяжкую обиду, а как я собирался молвить ему кое-что насчет вас с господином Эмилем. Что ты говоришь? вскричал маркиз. Что, Эмиль? Не ваше дело, возразил Жан, вы теперь ничего не узнаете, я говорю с мадам Розой. Да, мадам Роза, господин Буагибо не терпит девицу Жельберту. Ему вообразилось, что вы. «Жильберта! Вот почему он хотел чуть не выкинуть вас в окно!» Жильберта чувствовала смертельное отвращение поддерживать эту странную и дерзкую шутку. В продолжении нескольких минут она была исполнена живой симпатией к Маркизу и упрекала себя за то, что злоупотребляла его заблуждение и подвергала его волнениям, от которых он, по-видимому, страдал столько же, сколько она сама. Она решилась мало-помалу вывести его из заблуждения и поступить еще смелее своего замысловатого сообщника, подвергаясь следствиям гнева господина Буагибо. «По крайней мере, — сказала она с благородной уверенностью, — в том, что я слышу, для меня есть загадка. Не могу постичь, за что Жильберто Шатабрен служит предметом отвержения для столь справедливого и столь почтенного человека, как господин Буагибо. Так как я не знаю о ней ничего, что могло бы оправдать подобное отвращение, и как для меня важно знать, чего должно держаться на ее счет, то я покорнейше прошу господина Маркиза сказать мне все, что он знает об ней худого, для того, по крайней мере, чтобы она могла оправдаться перед честными людьми, которые с ней знакомы. Я желал бы, сказал Маркиз с глубоким вздохом, чтоб имя шатобрено при мне не произносилось. Так это имя заклеймено позором? возразила Жильберта с порывом неодолимой гордости. «Нет, нет, я совсем не говорю этого», отвечал маркиз, которого гнев так же быстро угасал, как воспламенялся. «Я не обвиняю никого, ни в чем, не упрекаю, кого бы то ни было. Я в ссоре с упоминаемой вами особой. Не хочу, чтобы со мной говорили о ней, и сам так же не говорю. Зачем же предлагать мне бесполезные вопросы?» «Бесполезные вопросы?» — повторила Жильберта. — Напрасно вы считаете их бесполезными, господин Маркис. Очень странно, что такой человек, как вы, в ссоре с молоденькой девицей, которую он не знает, никогда не видал, может быть. Значит, она сделала какой-нибудь недостойный поступок или сказала какое-нибудь слово против него. Вот что я желаю узнать и умоляю вас сказать мне, для того чтобы, если Жильберта Шатабрёна не заслуживает ни уважения, ни веры, Я остерегалась всяких сношений с такой опасной девушкой. «Вот что называется говорить», — скричал Жан, хлопая в ладони. «Да, я также не прочь бы узнать, в чем дело, потому что, как бы то ни было, эта Жельберта делала мне добро, поила-кормила меня, когда я бывал голоден, пряла шерсть мне на платье, когда мне было нечего надеть. Я всегда видел ее сострадательную, кроткую, нежную к родителям» примерно честную девушкой теперь если она виновата в каком нибудь бесчестном поступке я буду сам себя стыдиться что обязывался ей и вперед ничем не стану одолжаться ваши нелепые объяснения подняли все эти пустые толки сказал маркис плотнику откуда вы взяли такие вздоры какие мне приписываете я в ссоре издавна с отцом этой девушки а не с нею я не знаю ее и не могу сказать о ней ничего, решительно ничего. «И однако ж вы прогнали бы ее от себя, если бы она осмелилась сюда явиться», — сказала Жильберта, смотря на маркиза, которого замешательство начинало совершенно успокоивать ее. «Прогнал бы?» «Нет, я никого не прогоняю», — отвечал он. «Но мне показалось бы немножко обидным, немножко странным, если бы она вздумала бы прийти сюда». «А!» «Она много раз думала об этом», — сказала Жильберта. «Я это знаю, потому что мне известны ее мысли. Я могу повторить вам то, что она говорила мне». «Зачем же?» — сказал Маркис, отворачиваясь. «Стоит ли так долго заниматься порывом, которым я поддался, не подумав? Я был бы в отчаянии, если бы слова мои поселили в чем нибудь уме дурное мнение об этой девушке. Я не знаю ее, повторяю вам, — и не могу упрекнуть ее ни в чем. Одного только желаю, чтобы слова мои не были повторяемы, искажаемы, преувеличиваемы. Слышите, Жан? Вы беретесь толковать восклицания, которые у меня вырываются, и делаете это очень дурно. Пожалуйста, если у вас есть какое-нибудь ко мне расположение, прибавил Маркиз с горьким усилием, не произносите никогда моего имени в Шатобрюне и не упоминайте обо мне ни по какому поводу». Вас также, сударь, не прошу избавить меня от всякого непрямого соприкосновения, от всякого косвенного объяснения, словом, от всякого рода сношения с этой фамилией. И если для сохранения спокойствия своего на этот счет я должен остеречься от того, что было необдуманного в моей вспыльчивости, то готов протестовать против всего, что могло бы в моей мысли быть предусудительного для репутации и характера девицы шатобрен. Маркиз выговорил это смерной холодностью, которая возвратила ему все приличие и достоинство его обыкновенной роли. Жильберта предпочла бы новый порыв гнева, за которым могла бы надеяться смягчение и слабости. Она не имела духа дальше настаивать, и, понимая по вдруг оледеневшим манерам Маркиза, что была вполовину разгадана и что в нем зародилась непобедимая недоверчивость, чувствовала себя в таком неловком положении, что желала бы тотчас уехать. Но Жан был отнюдь недоволен оборотом этого объяснения и решился нанести последний удар. «Хорошо», — сказал он, — «пусть будет как угодно господину Буагибо. Он добр и справедлив по сердцу, мадам Роза. Перестанем же тревожить его, поедем домой. Но наперед я желал бы, чтобы вы с ним объяснились иначе. Ну, будьте по откровению». Вы закраснеетесь, заброните меня, заплачете, может быть. Но я знаю, что делаю, знаю, что такого случая, как теперь, не встретится, может быть, никогда. И надо уметь перенести кое-какое замешательство, чтобы поддержать и утешить тех, кого любишь. Что вы глядите на меня с таким изумленным видом? Разве вы не знаете, что господин Буагибо — лучший друг нашего Эмиля, владеет его полной доверенностью, и, не зная, что дело идет об вас, Коротко знает все его страдания и ваши. Да, господин Благибо, мадам Роза, та самая. Понимаете? Ну, поговорите же с нею, ободрите ее, скажите, что Эмиль хорошо сделал, так же, как и она, не поддавшись хитрости дяди Кардане. Вот что я хотел вам сказать, когда вы перервали меня своей вспышкой насчет девицы Шатобрена, о которой я и не думал. Жильберта пришла в такое смущение, что господин Буагибо, начинавший глядеть на нее с участием и вместе с беспокойством, был тронут и пустился ободрять ее. Он взял ее за руку и, посадив снова в кресло, сказал, «Не смущайтесь передо мною, ведь я старик, и другой старик изменяет вашим секретам». Конечно, у него очень резкая, очень необыкновенная манера действовать, но как намерения его добры и как его оригинальный характер заслужил дружбу человека, который нас с вами интересует больше всего на свете, то постараемся преодолеть свое взаимное замешательство и будем в самом деле пользоваться случаем. Но Ельберта, потерявшись от решительности плотника и ужаснувшись, что тайна ее сердца предана в руки человека, внушавшего ей больше страха, чем доверия, закрыла лицо руками и молчала. Ну, сказал плотник, которого ничто в свете не могло сбить с того, на что он решился, шло ли дело о преодолении стыда или о срубке леса. Она совсем растерялась, и теперь на меня будут дуться за нескромность. Но если бы Эмиль был тут, он не осудил бы меня. Он был бы рад, что господин Буагибо увидел собственными глазами, уместно ли его чувство, и завтра будет гордиться, когда господин Буагибо скажет ему: Я ее видел, знаю! и ничему больше не удивляюсь. «Не правда ли, господин Буагибо, вы скажете ему это?» Господин Буагибо не отвечал. Он все оглядел на Жильберту, колеблясь между могущественным влечением и ужасным подозрением. Он несколько раз прошелся по комнате, чтобы победить в себе жестокое волнение, и после многих вздохов и внутренней борьбы снова подошел к Жильберте и взял ее за обе руки. «Кто бы вы ни были», — сказал он, — «вы располагаете участью благороднейшего юноша, какого только старость моя могла бы желать себе в опору его тишения. Я скоро умру и покину землю, не испытав на ней ни минуты счастья, если не оставлю Эмиля в ладу с самим собою. О, умоляю вас, вас, которая должна иметь на всю его будущность такое великое влияние, столь благотворное или столь пагубное». «Сохраните для истины это сердце, достойное служить ей святилищем. Вы очень молоды, вы еще не знаете, что значит любовь женщины в жизни такого человека, как он. Вы, может быть, не знаете, что от вас зависит сделать из него героя или низкого человека, мученика или отступника. Увы, того, что я говорю вам в эту минуту, наверное, вы не понимаете во всей обширности значения». Нет, вы слишком молоды. Чем больше гляжу на вас, тем больше вы кажетесь мне ребенком. Молоденькое создание, без опытности и без силы, вы готовитесь располагать сильную душою и можете сокрушить ее или возвысить. Простите, что я говорю это вам, я очень встревожен и не умею находить приличных слов. Не желаю ни огорчать вас, ни приводить вас в затруднение, но я печален, испуган, и чем вы прекраснее и невиннее тем сильнее я чувствую, что душа Эмиля не принадлежит мне больше. «Извините, господин Маркис», — отвечала Жильберта, отирая слезы, — «я очень вас понимаю, и как я не молода в самом деле, но чувствую великость своей ответственности перед Богом. Дело не обо мне, не себя хочу я защищать и оправдывать перед вами, но Эмиля, его благородное сердце, в котором вы, кажется, сомневаетесь. Успокойтесь». Эмиль не солжет ни перед людьми, ни перед вами, ни перед отцом, ни перед самим собою. Не знаю, хорошо ли я понимаю важность его идей и глубину ваших, но я боготворю истину. Правда, я не философка, не ученая, но верую, воспитана в правилах Евангелия, и не могу толковать их в смысле противоположном тому, который Имель дает им. Я понимаю, отец его требует, чтобы он изменил евангельскому учению — Если б я считала Эмиля способна согласиться на это, я стыдилась бы, что так грубо обманулась, полюбив человека без веры и совести. Но со мной не случилось такого несчастья. Эмиль найдет силы отречься от меня, если нужно, и отречется от меня, скорее, чем от самого-то себя. Я, с своей стороны, сумею сохранить твердость, если б по временам его твердость ослабевала. Однако ж я не боюсь этого. Знаю, что он страдает, и сама страдаю но буду достойна его привязанности как он достоин вашей и бог поможет нам перенести все потому что он не оставляет тех кто страдает из любви к нему и во славу его имени славно сказано вскричал плотник желал бы я уметь так говорить но все равно я думаю точно так и господу это столько же приятно да ты прав сказал господин буагибо которого поразило убеждение отзывавшаяся в энергической выходке плотника. «Я не знал, Жан, что ты можешь быть для Эмиля таким верным другом, и едва ли не полезнее меня самого». «Не скажу у этого, господин Буагибо. Я знаю, что Эмиль почитает вас как настоящего отца, вместо того недоброго отца, которого дала ему судьба. Но я также немножко друг ему, и, кажется, вчера вечером мне удалось его образумить, так же, как нынче утром я образумил других». «Вот она, — так сказал он, указывая на Жильберту, — она ни в ком не нуждается. Я так и ожидал. С первой же минуты ее решение было готово, и мне сдается, что в ее лета не худо иметь столько силы, хотя вы, кажется, и не обращаете на это большого внимания». Маркиз медлил ответом и опять прошелся по комнате, не говоря ни слова. Потом остановился у окна отворил его и сказал, подходя к Жильберте. «Дождь прошел. Я боюсь, чтобы ваши родные не стали об вас беспокоиться. Я не смею удерживать вас дольше нынешний вечер. Но мы увидимся, и я буду больше в духе поговорить с вами, потому что имею многое сказать вам». «Нет, Маркиз», — отвечала Жильберта, вставая, «мы никогда не увидимся. Пришлось бы опять вас обманывать» а я не в состоянии. Случай дал мне встретить вас, и я думала исполнить долг, оказывая вам кое-какие неважные услуги, которые предписывало мне сердце. До тех пор я не была виновна, ставлю самих вас судьёю. Надо было лгать, чтобы заставить вас принять мои услуги. Сверхже того, отец мой взял с меня клятву, что я никогда не потревожу вас его горестью, его раскаянием в обиде, которую он вам нанес и который я не знаю — его привязанностью к вам, которая уцелела в виде болезненной язвы в его сердце. В детских грезах своих я часто замышляла пойти упасть к вашим ногам и сказать «Отец мой страждет, он несчастен от вас. Если он оскорбил вас, примите в искуплении вины его мои слезы, мое унижение, мою покорность, мою жизнь, если угодно, но подайте ему руку и растопчите меня ногами». Я все буду благословлять вас, если вы снимете сердце отца моего горя, которое его гложет и преследует даже во сне. Да, такой мечтой убаюкивалась я никогда. Но я отреклась от нее, потому что это приказал мне отец, полагая, что я только раздражу гнев ваш. Теперь же отрекаюсь больше, чем когда-нибудь, увидев нынешний вечер вашу холодность и отвращение, какое внушает вам мое имя. Удаляюсь не моля вас за него, проникнутое глубоко прискорбным убеждением, что отец мой — жертва величайшей несправедливости с вашей стороны. Но я приложу все старания рассеять его от этой печали и утешить. Что же до вас, господин Маркис? Я подаю вам средства наказать меня за невинную хитрость, на которую я решилась нынче, желая предохранить здоровье и, может быть, жизнь того, кого так любил отец мой. Выдаю вам свою тайну — которую вам открыли против моей воли, но за которую не стыжусь, что вы ее узнали. Это тайна гордой души и любви, которую благословил Бог, потому что сам внушил ее. Не опасайтесь, что увидите меня опять, Маркиз. Не опасайтесь также, чтобы Жан, неосторожный, но великодушный друг, который подвергался вашему гневу для примирения нас с вами, потревожил вас когда-нибудь напоминанием о нас. Я уговорю его» я удостоилась нынче вашего гостеприимства маркиз и позвольте мне никогда не забывать этого вам не о чем будет жалеть потому что вы не останетесь обманутой ложью и если нужно для облегчения вашей вражды имеете еще способ прогнать с бесчестьем из своего дома дочь антуана шатабрюна посмотрел бы я вскричал жан жаплу став подле нее и взяв ее под руку я один во всем виноват я против ее воли выдумал всю эту ложь Мне запало на ум, что она может свести вас с отцом. Вы упрямы, господин Буагибо, но, клянусь всеми чертями, вы не осмелитесь нанести обиду моей Жильберте. И то я вспомню, что нынче присек пополам вашу палку. — Ты забываешься, Жан. холодно отвечал господин Буагибо. — Сударыня, — сказал он, обращаясь к Жильберте, — позвольте предложить вам руку проводить вас до экипажа. Жильберта с трепетом согласилась, но она почувствовала, что рука маркиза трепетала еще сильнее. Он молча помог ей сесть в экипаж, потом, заметив, что на дворе было еще очень холодно, хоть небо и прояснилось, сказал, «Вы вышли из очень теплого места, одеты довольно легко, сейчас я принесу вам чем укрыться». Жильберта поблагодарила его, показав, что с нею был плащ её отца, «Но он мокрый, а это хуже, чем ничего», — возразил маркиз. Он возвратился в сырню. Черт бы побрал старого дурака», — сказал Жан, с досадою хлестнув кобылу. «Надоел он мне. И на него сердит. Ничто не удалось, и мне хочется поскорее выбраться из его берлоги. Никогда в нее ноги не поставлю. От одного взгляда на этого человека можно простудиться. Уедем. Что его ждать?» напротив лучше подождать и не принуждать его бежать за нами сказала жильберта э вы думаете он очень заботится чтобы вы не простудились да он уж и забыл посмотрите что не воротится уедем но подъехав к решетке они увидели что она была заперта ключ остался у господина буагибо и необходимо было дождаться его или воротиться к нему за ключом жан ругал его вслух когда маркиз вдруг появился с узлом который положил на колени Жильберте, сказав, «Я немножко задержал вас. не скоро мог найти то, чего искал. Прошу вас оставить это в своем распоряжении так же, как и безделки, которые вы позабыли с корзинкой. Не слезай, жаплу, я отворю решетку». Отворив, он прибавил, «Завтра ожидаю тебя, мой милый». Он протянул плотнику руку, которую тот мешкал пожать, Ровно ничего не понимая в беспорядочных движениях столь тревожной и взволнованной души. Графиня шутобрен, проговорил Маркиз слабым голосом, пожалуйте мне свою ручку на прощание. Жильберта легко спрыгнула на траву, сняла перчатку и взяла руку старика, которая страшно дрожала. Увлеченная порывом почтительной жалости, она поднесла ее к губам своим. Вы не хотите простить Антуану? по крайней мере, простите, Жильберте. Глубокий стон вылетел из груди старика. Он сделал движение, как будто хотел поцеловать в лоб Жильберту, но с ужасом отшатнулся. Потом взял ее голову, пожал руками, словно хотел раздавить, наконец поцеловал ее русые волосы, уронив на них слезу, холодную, как капля воды, падающую с ледника, и вдруг, оттолкнув ее силою, убежал, закрыв лицо платком. Жильберте послышалось рыдание, терявшееся вдали с шумом его неровных шагов по песку и с шелестом ветра в осиновых листьях.